Глава 30. В главном зале Дворца Дренлигов было темно, как и раньше, но кое-что отличалось, не было привычного запаха гнили. Отец, марграф Микаэль Дренлиг, поддался на уговоры лекарей, и теперь его туша, сидящая на троне во главе стола, без ног казалась слишком маленькой. — Тогда давайте выпьем. — отец по-прежнему вдыхал после каждой фразы. За доблестных рыцарей Эндрейна и Тренланда, что одержали победу на материке и возле замка Короля Пауков. Собравшиеся здесь рыцари из союзных земель вскинули кубки, немало при этом проливая. Пиршество длилось уже долго, и Кас хотел как можно быстрее свалить отсюда подальше. Сэджин, сидящий рядом, не шевелился и куда-то смотрел. «И за держся! Взревел герцог Ариан Лиси и опрокинул на себя кубок с вином, заливая бороду. «Дал всем просраться, Винвали, а потом вернулся и наподавал горцам. В жопу этих варваров!» Он качнулся и чуть не упал. Сэджин не обращал на отца никакого внимания. Кас проследил за его взглядом. Встречать прибывшую с материка армию прибыл не только герцог, но и его жена, баюкавшая на руках младенца, который от каждого крика в зале начинал плакать. Глен Литси, мачеха Седжина, была младше его самого. Рядом с ней сидел ее брат, Кристофер Вальда, сын барона Вальды. Кассу сразу не понравился этот смазливый ублюдок с презрительным взглядом. «Полагаю», – начал говорить марграф Дренлик, – «нам всем стоит». «Еще раз поздравить моего друга с рождением сына!» «Не только сына!» — вскричал герцог Литси. «Наследника! Мой наследник Ричард Литси!» Он забрал зареванного младенца и поднял над столом. «Мой сын!» — герцог ревел, как медведь. Ребенок заплакал, и мать с трудом его забрала. Об этой новости знали заранее. Внимание всего зала было все равно приковано к Сэджину. Даже отец Касса смотрел на сына Литти своим внимательным взглядом. Ну, у Сэджа вид, будто ему плевать. «Прав был старый барон Вальда. продолжал орать герцог, пугая младенца еще больше. «Что его дочка парит мне сына? Он не ее сватал, когда она еще ходить не умела». Он шлепнул жену по плечу так сильно, что она чуть не упала с кресла. «И теперь, когда у меня есть наследник, я по-настоящему счастлив!» И тут герцог очень внимательно посмотрел на Седжина. Сейчас опять будет его оскорблять, как и в прошлый раз. Но старый герцог отвел взгляд. «И в честь этого события я передаю брату моей жены и моему другу, Он с трудом встал из кресла и подошел к сыну барона Вальда. «Я передаю Глостерфельд и все крестные земли Кристоферу Вальду и всем его потомкам вечное пользование». Сидящий в кресле Кристофер Вальда даже не удивился. Глостерфельд — это очень богатый город и плодородные земли вокруг него. Они принадлежали Седжину как наследнику, но теперь... Седж не дернулся и при этой новости, но его руки мелко задрожали. Кто-то начал выкрикивать очередной тост в честь златодержца, и все обернулись к кричащему. Седжин поднялся и вышел. Никто это не заметил, кроме Касса и Марграфа Дренлига. Кастель немного посидел и вышел следом. Больше там находиться не хотелось. Касс медленно шел по двору. Без привычного веса меча продавца-иголок он чувствовал себя голым, будто отрезали часть тела, самую любимую. Меч приказал забрать отец, когда Касс зарубил на дуэли одного из приближенных золотодержца сразу по возвращении. Напыщенный ублюдок смеялся над Феликсом, который теперь простой пехотинец. Такого Касс стерпеть не смог. «Вот ты где!» – сказал Кастиэль, когда увидел Седжина, забравшегося на крепостную стену. Рядом с Литей стоял Бьорн, еще более мрачный, чем обычно. «Мне жаль, что тебя лишили наследования и...» «Да хрен с ним, с этим титулом!» — с горечью ответил Седжин. «Он забрал у меня Глостерфельд. Знаешь, что это значит? Ты понимаешь? Ты лишаешься доходов и...» «Да в жопу их! Я на эти деньги содержал кавалерию!» Литей едва это не выкрикнул. «И огнину и ветер!» «А теперь все! На что я их буду содержать? У меня же нет ни хрена!» Он облокотился на зубчик стены и выдохнул. «Извини, не хотел грузить тебя своими проблемами, Кас. Просто эта новость оказалась хуже всего. Это была мечта моего брата создать отряд, о котором будут слагать легенды. Извини, тут каждый что-то потерял. Ты уже говорил с отцом?» «Нет», – Кас мотнул головой. «Жду, когда он позовет и устроит мне по первое число. Такое ощущение, будто мы все-таки просрали замок и нас разгромили». «Так и есть, мой друг, так и есть», — Сэджин посмотрел вниз со стены. «Эй, ты что там делаешь?» «Тебя ищу», — крикнул Алистер Маград. «Разговор есть». «Поднимайся». Через пару минут новый граф уже переводил дыхание, забравшись по лестнице на стену. На его поясе вместо привычных кремневых пистолетов висел всего один. Таких Кас никогда не видел. «Разговор есть», — сказал он, одышавшись. «Тогда я пойду». Кас собрался уходить. «Можешь остаться», — Сэш чуть улыбнулся. «Какие уж теперь от тебя могут быть тайны?» «Я тут подумал». Маграт утер рот платком и снял шляпу с пером. «Слышал, что случилось с Глостерфельдом. Этот говнюк получил его себе?» «Да», – Седжин кивнул. И «Я тут подумал. Отправь свою кавалерию ко мне. И ветер, и огненную. Я же теперь, граф, могу позволить себе элитный отряд садников». «Ну ты...» «Да у меня достаточно денег на их содержание», – Маград говорил с широкой улыбкой. Но мне хватит монет, чтобы собрать еще десять тысяч таких». «Десять тысяч не надо», — сказал Сэджин. «Хватит и тысячи, но погоди, ты серьезно?» «Да, я же тебе обещал, что всегда буду на твоей стороне». «Отправляю всех ко мне, найду им место, займусь этим первым делом. Наберу тебе людей, у меня там полно скучающих мелких дворянчиков и прочих здоровых лбов. Я обучим их. Как тебе? Что молчишь? Не нравится идея?» «Погоди, это просто чудо!» Сэджин вытер глаз. «Извини, я растрогался. Ты просто меня спас. Я же думал, что все кончено». «Я бы не бросил тебя никогда. И, разумеется, ты останешься их командиром. Приезжай. Что тебе в Ривердасте теперь делать?» «Да, теперь-то я свободен. Но что касается того, кто будет командиром...» Литти откашлялся и заговорил чуть громче. С этого дня конницы ветра будет командовать столько Маград, и никто более, отныне и во веки веков. Тактика будет меняться, войны будут меняться, и конница изменится, но отряд должен жить всегда, и в его главе будешь стоять ты или твои потомки. Спасибо, Алистер рассмеялся. Теперь надо срочно заделать одного наследника и еще парочку про запас, чтобы готовить командиров заранее. Спасибо тебе, друг. Сэджин похлопал Маграта по плечу. Все отправляются с тобой. Бьорн, ты тоже. Северянин сделал пару жестов в воздухе. Надо, Бьорн, ты лучше всех умеешь обустроиться на новом месте. Помоги Алистеру, и когда я приеду к вам, увижу отряд в полном сборе. Нордер неохотно кивнул и ушел вслед за Магратом. Ну хоть что-то хорошее, сказал Касс, когда они отошли. «Да», – Сэджин о чем-то подумал, – «если твой разговор с отцом закончится плохо, ты можешь тоже поехать с нами?» «Нет уж, я все равно останусь наследником», – Костелю и правда хотелось так думать. «Но спасибо за предложение. Ты в Ривердаст?» «Да, завтра с утра, наверное, когда отец сможет поехать. Осталось уладить пару дел. Ладно, пойду. Зайду еще. Попрощаюсь с Феликсом». Кас еще долго ждал, когда отец позовет его. Он прибыл несколько дней назад, но отец все откладывал совместную встречу. Она не предвещала ничего хорошего, но Кас не собирался уступать. Не после того, что он увидел на этом поле и внизу. И чему научился. Слуга пришел за ним только через пару дней томительного ожидания, и Кас пошел в покой отца. Марграф Дренлик точно был не в духе. Я же предупреждал тебя, сказал он, шумно вдыхая. Никогда не спускаться в подземелье. А если придется, то не брать с собой лиц. Мне доложили. Ты понимаешь, что натворил? Нет уж, отец, что натворил ты? Почему ты приказал убить генерала Грайдена? Это связано с тем, что было внизу? Генерал Грайден. «Предатель!» — сказал отец. «Он нас предал!» «Почему? Он же твой друг! У тебя не было более верного человека, чем генерал!» «Это он мне сказал! Ты знаешь, кто?» «Пророк?» «Не произноси его имя! Ты не понимаешь, что ты наделал! Но я все еще исправлю!» Отец говорил долго и разволновался так, что иногда делал паузу после каждого слова. Он рассказал, как 30 лет назад они нашли проход, и дверь с коронованным пауком открылась перед ними, и как внизу они говорили с Конрадом Дренлигом. Это наш предок? спросил Кас. Да. Старец, который обезумел от своей долгой жизни и хотел нас уничтожить. Говорил что только так можно предотвратить грядущее. Но машина, король пауков, разнесла саркофаг старца и разбила ему череп. И после этого они встретились с пророком, который сделал предсказание. Несколько предсказаний, и отец помнил их все. Легендарный король северян, который не знал ни одного поражения, склонит перед тобой голову и бросит оружие к твоим ногам. Варвары нападут на замок короля пауков и захватят его. Предательство произойдет там, где его не ждешь. Один верный друг убьет другого. Твой сын будет лордом после тебя, но править будет всего один день. А ты сам будешь жить, покуда ветер не разнесет огонь по твоим землям, а лес не выступит против тебя. И сын твоего союзника будет править всем, что принадлежало тебе». Он сказал, что лес будет на стороне южного соседа. Продолжил отец после перерыва, когда от волнения почти не мог говорить, что один друг предаст другого. Я успел предотвратить предательство. Грайден не успел меня убить. «Да не мог он тебя предать!» — воскликнул Касс. «Если бы машина тебе это не сказала!» Он замер на мгновение. «Это из-за этого ты его убил?» «Вот это и есть то предательство! Это же ты его предал!» «Молчи!» Сказал отец. «Я сделал то, что должно. Я предотвратил одно пророчество. Теперь дело за другим. Леса больше не существует. А что касается Лиси, я с этим разберусь, как уже делал это раньше». Но ошибся. Ничего. В этот раз все будет правильно. Что ты имеешь в виду? Ты разочаровал меня, Кастиэль. Я все это сделал ради тебя, чтобы ты правил долго, а не один день. А теперь вон, отправляйся на границу, и ты не вернешься сюда. «Пока я жив, а потом ты поймешь, что я был прав и что я спас себя. Теперь вон, убирайся!» Кас уходил в смешанных чувствах, а когда увидел Феликса у своих покоев, чуть не умер от стыда. «Отец Феликса убит отцом Каса, пусть Марграф Дренлик и сделал это чужими руками». Он поверил машине и убил своего верного друга. А теперь Кас боится посмотреть в глаза Феликсу. Феликс хоть и хромал, но выглядел бодрее, чем в первые дни после битвы. «Лорд Ренлик», — сказал он с небольшой усмешкой, — «у меня есть приказ сопроводить вас на границу». «Капитан Грайден», — Кас заставил себя улыбнуться, — «полагаю, вы остаетесь со мной». «Да, как и все остатки некогда знаменитой пехоты леса». Феликс помрачнел. «Но ты же однажды станешь лордом?» «Я тебе обещаю, Феликс, ради твоего отца, что я восстановлю лес, чего бы мне это ни стоило. А пока...» «А пока я рад, что не останусь на границе один. Будет весело. Только не обещаю, что будут выпивка и девочки». «Не надо ломать мои надежды», — Феликс усмехнулся. «Человеку надо во что-то верить». «Собираемся и уходим, подальше отсюда. Никогда раньше не замечал, как же я не люблю столицу!» «А я наоборот», — Грайден выдохнул. «Лучше бы остался тут, чем сидел в лесу в обнимку с медведями. Ну, да ничего не поделать». Сэджин проснулся после кошмара. «Огонь, что снился ему всегда, но после битвы сны становились страшнее». Снился и пожар в детстве, и пожар на поле, и крики сгорающих заживо людей. Сны настолько жуткие, что крики звенели в ушах и после того, как он просыпался. Он оделся и вышел на улицу. Они уже в Эндлерейне, в одном из городков на границе с Трэндландом, а уже через пару дней доберутся до дома. Сэджин ехал со свитой отца, хотя надо было ехать одному. Тут даже поговорить не с кем, Алистер и Бьерн уехали, остальные делали вид, будто не знают Сэджина. Теперь он никто, даже солдаты в карауле не обращают на него внимания. «Ну ничего, тем проще будет уехать и жить в землях Маграта. Теперь, когда нет нужды становиться герцогом, можно тратить все время на подготовку отряда». С такой кавалерией получится сокрушить всех враждебных феодалов, что не любят дом Магратов и завидуют его богатству. Сэджин отошел подальше от бревенчатого здания постоялого двора. В самом большом и хорошо обставленном доме остановился герцог Литси с женой и рыцарями из свиты. Слуги, пажи, оруженосцы и прочие остановились в другом здании попроще. И Седжина тоже определили туда, чтобы поиздеваться без всяких сомнений. Там даже нет собственной койки, надо лежать на кровати с тремя другими мужиками. Сэджин уселся недалеко от конюшни, раздумывая о дальнейшей судьбе. Не своей, а отряда, что с ними случится. Ведь это мечта его брата, которую Сэдж взялся осуществить. И за этими раздумьями он уснул. И снился ему пожар, тот, в котором погиб брат. Он кричал за запертой дверью. Сэджин понимал, что спит и что если бы он не испугался боли в тот день, то смог бы открыть засов, и все было бы иначе. Как бы сейчас радовался брат Людвиг, зная, что действия созданного Седжином отряда много раз меняли ход уже обреченной битвы. Но огонь горел, и крики за дверью были слишком громкими. Будто кричало множество людей, как там на поле, когда враги горели заживо, а, как говорят старые поверья, Те, кто погиб в огне, навсегда остаются в огненной ловушке, даже после смерти. И можно только надеяться, что эти поверья ложны. Сэджин проснулся от шума, но крики, которые он слышал во сне, все еще раздавались в его ушах. Он сходит с ума? Нет, они кричат прямо сейчас. Горело большое здание постоялого двора. Огонь выбивался из некоторых окон. Прислуга и охрана пытались отодвинуть горевшую повозку, которая заблокировала дверь. «Там же отец!» – пошептал Сэджин. «И брат!» Отец вместе с женой и новорожденным Ричардом оставались внутри. Сэдж вскочил на ноги и подбежал ближе. «Нет, окна, те из которых не бил огонь, были слишком узкими, там не пролезть». Но он помнил, что с обратной стороны здания была дверь для слуг, маленькая, но все же дверь. «Туда!» крикнул Сэджин и побежал во весь дух, не обращая внимания на боль в ребрах. Задняя дверь тоже горела. Кто-то приставил доску к двери, чтобы помешать ее открыть, и засов металлический был заперт снаружи. «Я иду», — сказал Сэджин сам себе. «Помоги!» — кричал кто-то из дома, увидев его в окне. Голос знакомый. «Помоги мне!» Ударом ноги Сэджин отбил доску, но оставался еще засов. Сэдж дотронулся до него, но обжег руку. Надо бы сходить за водой, но некогда, кто-то уже долбится с другой стороны. Судя по крику, это отец. Сейчас! Сэджин снял куртку и сбил пламя с двери, но горело изнутри. Оттуда заорали еще и громче. Остался всего один шанс. «Я сделаю это, отец!» – сказал Сэджин и взялся двумя руками за засов. Сначала казалось, что он дотронулся до ледяной сосульки на морозе, а только потом Сэджин почувствовал боль от огня. Раздалось шипение и завоняло горелой кожей запах, который он хорошо знал. Но Сэджин, крича от боли, открыл засов и с трудом оторвал от него руки, так они прикипели к металлу. «Все!» Крикнул он и распахнул дверь. Волна жара ударила его в лицо и осыпала искрами. Острая боль пронзила левую сторону лица, и Сэджин упал. Будто кто-то вогнал гвоздь ему прямо в глаз. Кто-то лежал на полу, но это не отец. Кто-то кричал вдалеке. «Я иду», – прошептал он и вошел в горящее здание. Надо прикрыть рот платком или одеждой, но обожженные пальцы его почти не слушались. «Отец!» – крикнул он. «Ты где?» Заорали вдали, но в дыму ничего не видно. Дым почти такой же густой, как на поле. Сэджин закашлялся. Левая сторона головы пульсировала от боли, и глаза ничего не видели. «Я иду!» Сэджин упал на колени. От кашля болели ребра, но еще хуже болели ладони, на которые он опирался. Вернулась боль в раненой руке. «Я спасу тебя, брат! В этот раз!» Сэджин закашлялся еще и упал на бок. Сил ползти дальше не было, и он закрыл глаза. Больше не осталось сил что-то делать, но перед тем, как он потерял сознание, почувствовал что кто-то взялся за его ногу и начал тащить.